приспособить для Глинки повесть о раввинах на пражском кладбище, вычеркнуть долгие экономические рассуждения и установить главный упор на мессианство в разглагольствованиях этих раввинов. Немного порывшись в Гужино и иных современных писаниях, Симонини вложил в уста раввинов фантастические резонерства о новом пришествии деспота – избранного Всевышним, о явлении царя Израиля, призванного разметать умыслы Гоев. Об этом он специально вставил туда не менее двух страниц. Сплошная мессианская демагогия. Со всей мощью и силой сатаны царство сына погибели торжествующего Израиля грядет в наш невозрожденный мир. царь под сионской крови, антихрист, близится к трону всемирной державы. В то же время, понимая, что царизм опасается и малого намека на республиканскую идею, Симонини присовокуплял, только дереспубликанская система и всенародное голосование позволят евреям протащить, манипулируя большинством, законы в собственную пользу. Нужно быть такими идиотами, как эти гои, гоготали раввины на кладбище, чтобы ждать от республиканского правления больших свобод, чем от самодержавия. Все наоборот, при самовластии правят мудрецы, а при либеральном режиме правит плебс, и этим плебсом заправляют евреи и их приспешники». Как при этом вяжется республиканское правление с царством деспота, похоже, автора не волновало. Наполеон III действительно продемонстрировал, что из республиканца может вылупиться император. Переворошив рассказы дедушки, Симонини надумал обогатить равинские орации длинным парафразом басни о потайном мировом правительстве. Забавно, что Глинка впоследствии не уловила, до чего близко соображения Симонини повторяют мысли Федора Достоевского. Хотя, может быть, как раз уловила, и именно поэтому пришла в восторг. Старинный документ поддерживал Достоевского и этим подкреплял его подлинность. Поэтому на пражском кладбище зазвучали выступления, из коих явствовало, что каббалисты-евреи снаряжали в походы крестоносцев, дабы за их счет возвратить Иерусалим на место пупа Вселенной. Втягивая в дело среди прочего, у не была возможность черпать откуда угодно полной ложкой и вездесущих тамплиеров. Их планы потерпели фиаско, арабы опрокинули войска крестоносцев в море, с тамплиерами, как известно, тоже произошла неприятность. Но не будь этого, коварным замыслам евреев тогда же бы и сбыться. По той же логике, настаивали раввины в Праге, гуманизм, французская революция и американская война за независимость – тем паче способствовали подрыву оснований христианства и самодержавия, подготавливая завоевание евреями мира. Разумеется, преследуя эти цели, мировое еврейство прикрывается респектабельным фасадом, то есть мировым же франкмассонством. Тут Симоний неловко вдернул в рассказ куски из текста старого Барюэля. понимая, что уж его-то Глинка и ее российские заказчики наверняка не знают. Действительно, генералу Аржиевскому, которому Глинка принесла свой детальный рапорт, немедленно пришло в голову сделать из богатого материала два разных текста. Один короткий соответствовал рассказу о сходке в Праге и был растиражирован на страницах российских журналов. не пометуя, а, может, и пометуя, но не придавая значения, поскольку публика все забывает, или же, не исключаю, и вовсе спроста, то есть никто ничего знать не знал, что речь равина, вынутая из книги Гетши, уже была запущена в оборот десятью годами прежде, в Санкт-Петербурге, после чего воспроизведена в антологии Антисемитский катехизис Теодора Фридша из второй же части сделали отдельный памфлет «Тайна еврейства». Аржиевский лично удостоил его предисловием. Предисловие гласило, что наконец этот документ отыскан и впервые придается печати, и прослеживались глубинные связи между масонами и евреями, те и другие. глашатые нигилизма. Обвинение в нигилизме для России тех времен звучало увесисто. Естественно, Оржиевский прилично вознаградил Симонини. Глинка же, наконец, дошла до страшившего его в перспективе и тем более устрашившего в яве параксизма благодарности, то есть решила поподчивать его своим телом. Симонине еле спасся, дав понять дарительнице, неудержно трясясь и испуская целомудренные вздохи, что судьба его не так уж далека от удела Октава де Моливера, о котором уже десятки лет судачат читатели и поклонники Стендаля. Глинка остыла к Симонине, а он к Глинке. Но однажды, входя в кафе «Де-ля-пе» для легкого обеда а-ля фуршет, отбивные и почки на гриле, не увидел ее за столиком в компании мясистого, достаточно вульгарного господина, с которым она пререкалась. не поздоровался. Глинке ничего не оставалось, как представить его Рачковскому. Тот смерил его взглядом с явным интересом. Тогда Симонини не понял, к чему такие взгляды. Понял, когда через некоторое время прозвучал звонок в лавку. Вот он, Рачковский. С широкой улыбкой, властно и непринужденно вошел, моментально определил, где лестница на второй этаж, и, поднявшись в кабинет, покойно уселся на креслах сбоку письменного стола. «Предлагаю», — отчеканил он деловой разговор. Он был светловолос, как положено русскому, с проседью, поскольку миновал возраст тридцатилетия, губы имел чувственные и полные, немалый нос, брови славянского дьявола, людоедскую, хотя и сердечную, ухмылку и медоточивый голос». «Скорее гепард, чем лев», — написал о нем Симонине в дневнике и задумался, что было бы неприятнее — получить приглашение темной ночью на пустынную набережную от Осман-бея или безмятежным утром от Рачковского в его служебный кабинет в посольство России на Рю-де-Гренель. Выходило, что лучше от Осман-бея. «Ну, с капитан Симонини, — продолжал Рачковский, — не знаю, известно ли вам, что есть охрана, как вы любите выговаривать тут на Западе, или охранка, как называют ее русские эмигранты. Мне уже намекали, а мы без намеков. Мы при ярком свете солнца. Охранное отделение, то есть отделение по охранению, порядка и спокойствия... Есть разыскная служба, созданная по постановлению министра внутренних дел после покушения на императора Александра II в целях безопасности монаршего семейства. В последнее время этой службе пришлось взять на себя противодействие террористической и нигилистской угрозе. И в этих целях создать особые наблюдательные отделения, в частности, за рубежом, в местах скопления эмигрантов. Поэтому я и нахожусь сейчас во Франции на службе у своей страны. При свете солнца нам скрывать нечего. Те, кто скрывает, — террористы. Понятно? Понятно. Но чем могу я? До этого мы дойдем. «Без опасений откройтесь мне в случае, если имеете какую бы то ни было связь с террористами и с их кружками. Мне известно, что в свое время вы принесли пользу французским спецслужбам, выявив опасных антибонапартистов. Выдавать можно только друзей, ну или знакомых. Я тоже не овечка». Я тоже когда-то имел общение в России с террористами. Прошлогодний снег. Но именно это дало мне возможность сделать карьеру по линии борьбы с ними. Только тот способен в этой конторе работать, кто знаком не понаслышке с подрывными группировками. Чтобы защищать закон, необходимо и побывать в шкуре нарушителя. Во Франции, вы знаете, это Повидоку, который стал главой полиции после того, как отбыл срок на каторге. Не стоит доверять полицейским... М -м -м чистеньким... щеголькис... Вернемся к нашему дельцу. Общеизвестно, что среди террористов много евреев-интеллигентиков. По поручению некоторых особ, влиятельных при дворе, я уполномочен доказать, что за подрыв моральных устоев русского народа, вплоть даже до жизненной угрозы ему, несут ответственность евреи. Вы услышите обо мне, будто мне покровительствует сам Витте, у которого слава либерала, и что он не приветствует таких тем. Но мой принцип... Ни в коем случае не прислуживаться перед текущим начальником. Запомните, всегда готовиться к приходу будущего начальства. Не буду терять время. Я ознакомился с материалом, переданным глинкой, по большей части мусор. Я вижу, что крыша у вас подобрана соответственно. Лавка старьевщика. Мастак перепродавать старье дороже, чем новые вещи. А вот вы напечатали в контемпорен довольно острые документы, отыскавшиеся в архиве дедушки. Я прибуду очень удивлен, не отыщи вы их продолжение. Вы словете специалистам по многим частностям. Симонини пожинал плоды своей стратегии. Если не быть, то казаться разведчиком. — Ну, мне желательно взять качественный материал. Я умею отличать злаки от плевел. Хорошо оплачу, но если не увижу качества, рассержусь. Ясно? — Но что именно вас интересует? — Если бы я знал, не стал бы оплачивать вас. У меня и без вас состряпают любой документ, но я им должен задавать содержание. И не эти вот бла-бла-бла о том, что евреи ожидают Мессию. Это не волнует помещика, мужика. Ждут евреи Мессию или не ждут, русским подданным я должен объяснить одно. Что это сулит лично для них? Но почему вы хотите знать исключительно о евреях? Потому что у меня в России евреи. Будь дело в Турции, я занялся бы армянами То есть ваша цель — уничтожение евреев Как и у Османбея, если вы с ним знакомы Османбей — маньяк, он сам еврей, от таких подальше Я не собираюсь уничтожать евреев Могу сказать, что евреи — мое оружие «Я намерен укреплять моральные устои русского народа и не желаю, или лучше сказать, не желают те, чьи желания для меня закон, чтобы этот народ поворотил свое недовольство против царя. Так что нужно иметь врага. Незачем искать его, ну, не знаю, среди татар или среди монголов, как искали наши бояре в старину». Порядочный враг, устрашающий и узнаваемый, должен быть прямо в доме или у самого порога дома. Вот поэтому евреи. Провидение Господне не спаслало нам их. Так используем, черт возьми, да и не спошлет он всегда нам еврея или двух, чтобы было кого ненавидеть и бояться. Дарить надежду собственному народу именно для этого Нужен враг. Говорят, патриотизм – последнее прибежище подонков. Не имея моральных принципов, мерзавцы обычно заворачиваются в знамя. Все каналии беспокоятся о чистоте своей и расы. Нация – это из лексикона обездоленных. Самосознание строится на ненависти. Ненависти к тем, кто отличается. Ненависть необходимо культивировать, это гражданская страсть. Враг – это друг всех народов, нужно кого-то ненавидеть, чтобы оправдывать собственную мизерность. Ненависть – истинная природная страсть, аномальна как раз любовь, за нее Христа и распяли. Христос выступал против человеческой природы. Никого не пролюбишь всю жизнь, не пролюбишь. Вот и измены, и материубийство, и предательство друзей, а про ненавидеть всю жизнь очень даже можно. Лучше бы предмет страсти не девался никуда и все торчал на одном месте, разжигая нашу ненависть. Ненависть греет душу.